Нет, княже, спрос вели мы возле Суздаля. Там люди видели новым днем путника со многими оседланными лошадьми что к святилищу скакал. А когда Волхвов просили нас в деле сем просветить, то сказывали они, будто пришел к святилищу странник, покаялся в грехе страшном, поклялся, что корысти на всем иметь не желал а в знак смирения своего и раскаяния оставил в дар вел у трех коней оседланных пятнадцать гривен с серебром и добра всякого притом выборники слободские до добра допущены были и опознали в нем вещи разные промысловиков наших коней их и мечи женщина внезапно для всех взвыла на одной протяжной ноте рванулало на себе волосы забилась в истерике теперь никаких шансов на возвращение детей не оставалось, однако несчастную быстро теснили назад и плачу стал почти неслышан думается мне старшина ни о каком разбое с душегубством речи боли не идет подвел итог сыску всеволод не было корысти на то с кем они в пути столкнулись. Видать, искали ссоры, да и нашли. Пятнадцать гривен с конями святее еще отдать. Однако на зело честного воина они набрели. — С кем они ссору затевали нам ныне ведомо, — возразил старшина. — Что там на тракте, вдали от глаз людских, случилось, не знаю, княже Но знаю что Марина Родионова с дня не только без мужа, но без детей осталась. Кто теперь содержать ее станет? У Михаила-старшего вдова и двое детей. Кто ее станет кормить, кто детей растить? Посему, прошу у тебя, батюшка-князь, заступничество и справедливости. Пусть отныне служивый их на свой кошт берет. Его грех его и тягло. Слыхал служивый. Обратился к Олегу Всеволод. «Признаешь свой грех, берешь сирот на содержание». Средин колебался всего секунду. Хотя вира ему ныне не грозила, но признать вину означало публично расписаться в собственной лжи. Больше уже никогда веры не будет. А потому ведун решительно заявил, В покупке коня греха нет и быть не может. Пусть слобода сирот содержит Коли мужи ее разбоем промышляют. Не сговоритесь, стало быть, сами, Понимающий кивнул конясь. Желаете, чтобы я вместо вас решал? А я ведь решу, служивый. Хотя пятнадцать гривен и трех коней отдать... Одного из жадности оставить? На безумца ты не похож. Человек бывает либо жадным, либо честным, но не то и другое вместе. Что скажешь? Повернулся правитель к воеводе. На мысли о коняже промысловики наши ссору нашли с кем-то из спутников. Во время сечи один из коней без всадника ускакал. Его-то потом и подобрал прохожий случайный, но после ему серебро предложили, он и взял. Коли так, служивый наш в ссоре никак не замешан. Тот, кто промысловиков на меч взял, трех коней оставшихся переловил и в святилище отвел. Да, это разумно. На правду похоже. А ты что скажешь, волхова мысль я, человек сей честен, но разумен. Ему требовался конь заводной, он его себе оставил, а все прочее богам передал, дабы душу от греха чистить. Пятнадцать гривен отдать, а одну лошадь пожадничать, — громко хмыкнул воевода. Человек бывает либо жадным, либо честным, княже но не то и другое вместе. «Коли боги привели коня к этому смертному, значит, желали, чтобы кара была обращена именно на него!» — отрезал Волхвы. «Не за этот грех, так за другой!» «Когда боги желают наказать человека, они обходятся без помощи нас, смертных!» «Тихо!» — вскинул руки Всеволод. «Здесь суд творится, а не торговля идет базарная!» А ты ответьте мне точно, служивый, готов ли миром со Слободой и родичами промысловиков уговориться? — Нет, князь Угличский, — твердо ответил ведун, — ни о чем не с ними договариваться. — А ты, старшина Слободской, уверен ли ты в правоте своей? Не намерен ли я обвинение свое отозвать? — Нет, княжа мотнул головой выборный за мною правда хорошо коли так слушай мое решение новгородица олег слобода меховая и весьлет тулицкий проведя по обвинению слободы и супротив служивого здесь стоящего полный сыск узнал я что ссора между ним и промысловиками случилась недавняя Посему Бейлу новгородца Олега явный повод душегубства свершить, и конь одного из пропавших, в его руках оказавшийся, сие подтверждает. Но показался иск сие то, что не искал служивой ссоры и стараний для свершения душегубства никаких не прилагал. Конь же в руках его оказался путем странным, от прочего добра промысловиков, сгинувших отдельно и вижу я в деле сем столь много противоречий, что без прямого указания богов небесных верного ответа получить не могу. Воевода, вели принести служивому два щита, бо у него я токму один вижу. Старшина, я хочу видеть родича, сгинувших безвестных Родионовых. Да родич этот отдался на волю белбога. И помог принять нам решение верное. Князь перевел дух, дожидаясь, пока будут выполнены его указания. Щиты для поединка дружинники вынесли почти сразу. С поисками родича погибшего вышла некоторая заминка. Но вскоре из толпы кого-то вытолкали вперед. — Три щита и меч родичу передайте, — распорядился Всеволод и повысил голос. Слушайте меня, люди углические, Сим назначаю божий суд по делу пропажи промысловиков из меховой слободы. Коли боги укажут на служивого, как на Татя и душегуба, надлежит ему выплатить виру по сорок гривен за каждого мертвого мужа. Коли служит он живот свой на поединке, надлежит разделить его добро между семьями, А коли свыше сорока гривен окажется, то добро излишне надлежит передать в городскую казну. Коли жив останется новгородец, то обязан он виру выплатить, а коли не сможет, то будет выдан семьям погибших головой, вместе со всем доброй, женой, детьми, ежели таковые имеются. Если же боги укажут на невиновность новгородца... Будет он с того часа считаться невиновным, и со всякого, кто после того посмеет обвинять его, хулить, серебро спрашивать, а иначе к душегубству причислять, указываю, штрафовать на две гривны. Одну в пользу служивого, другую в пользу княжеской казны. Все ли меня слышали? От примирения слободай и новгородец Олег уже отказались посему решен сего менять я более не намерен воевода начинай слушаю коняжа кивнул воин и выступил вперед слушайте меня здесь и ныне божий суд творится а не поединок кровавый мы желаем знак богов получить и ничего более понятно посему коли кто из вас безтрх счетов окажется Тот признан проигравшим суд будет. Коли кто из вас неспособным к продолжению боя окажется, Признан будет проигравшим суд. Коли кто из вас побежит с поля, Проигравшим суд будет считаться. Вы слышите меня? Упавшего, оружие утерявшего, Счета лишившегося добивать не сметь. Всей поступок? к простому душегубству приравнен будет, и судим также. Вы слышите меня? Правила божьего суда за время скитаний Олег слышал не раз, а потому внимал в полуха, глядя на своего будущего противника. Худощавый мальчишка, лет пятнадцати, в рубахе, выцветших штанах и кое-как в сшитых поршнях. Он... Побледнел, как имел, еще до начала поединка, хотя и подпрыгивал, покачивал тяжелым мечом, страшно шевелил нижней челюстью, явно пытаясь хоть как-то себя подбодрить. — А что это за сикаракарь, воевода? — перебил он воина, указав на мальчишку саблей. — Вы хотите, чтобы я дрался с этим тараканом? Какой то клеша в суд? Я же убью его одним плевком, и растирать не придется. Воевода, я воин, а не убийца детей. Дайте мне нормального противника, не превращайте в клоуна. — Что он сказал? — сжал подлокотники унизанными перстнями пальцами в Севалет. — Я не слышал, воевода.